Эпилог. Слицберг скорбит. Плохие новости, друзья. Сегодня скорбят не только Виускувер и Слицберг, но, пожалуй, вся апостериория. Блистательный Харлей Девуд, наследник Шерлиза Девуда, главы унаптаниевой корпорации, вместе со своей невестой Пандорой Хантер, на свою беду решили полетать в ущелье Шартрайзе. Видно, в условиях повышенной магнитной активности ребята не справились с управлением. Все, что осталось от их араплана, вы можете видеть на голографии внизу страницы. Увы, одно радует. Те у Харлея и Пандоры так и не нашли. И это дает нам надежду. На их спасение в ущелье Шартразы направлены лучшие воздушные силы и спасательные отряды Слицберга. Но как ни прискорбно об этом говорить, с каждым часом наши надежды тают. Но мы все равно не сдаемся и продолжаем верить. Возвращайтесь к нам, ребята. Без вас Слицберг уже не тот.